Глава тридцать «Ну что, пионерка, выбрала платье?» Стоя в светлой, просторной примерочной, я, затаив дыхание, разглядываю себя во все зеркала сразу. Это платье просто идеальное. Я даже не хочу одевать остальные три, что висят рядом на вешалках. Я не знаю, мечтала ли я раньше о пышном платье с кринолином и корсетом, и мечтала ли о платье вообще. Но сейчас, смотря на свое отражение, я понимаю, что на своей свадьбе не могу представить себя никак иначе. Оно как будто сшито специально для меня. Во всяком случае, так я чувствую. Легкое, практически невесомое, как у сказочной феи из волшебного леса. Такие оно вызывает во мне ассоциации. Узорчатый кружевной корсет с V-образным вырезом держится на тонких бретельках с рукавами-крылышками, чуть спадающими с плеч. Пышная юбочка состоит из нескольких полупрозрачных слоев в мелкую сверкающую крапинку. Я сразу же представляю, как эти крапинки будут сиять на солнце, а я почему-то не сомневаюсь, что день, в который я стану женой Кости, Обязательно будет ярким и солнечным. Кажется, выбрала. Глубоко вдохнув, открываю дверь и выхожу в холл, где на просторном кожаном кресле меня дожидается Руслан. Мне немного не по себе, что выбирать свое свадебное платье я отправилась со взрослым мужчиной. Обычно на таких мероприятиях. Невесту сопровождает мама или подруга. Но моей мамы больше нет, да и всех подруг я, как оказалось, от себя оттолкнула. Но хочется отдать должное Руслану. Он сделал все, чтобы я чувствовала себя максимально расслабленно. — Ого! Тихо, красотка! Не сверкай так, а то я ослепну! Огнев подносит руку к глазам и жмурится, делая вид, что его слепит солнце. «Красивое платье, Лер! Я уже завидую Косте. Ради такой очаровательной невесты и ермо себе на шею не жалко повесить. Густо краснею от его слов и торопливо забегаю обратно в примерочную, чтобы переодеться. Бросаю быстрый взгляд на часы. Через полчаса у меня начинаются пары, и надо поторопиться». я и так в университете как белая ворона из за своей амнезии не хочу привлекать к себе дополнительное внимание еще и опозданиями. — уверена что это берешь спрашивает меня руслан когда консультант упаковывает платье в красивую красную коробку и обвязывает ее шелковой лентой ты не смотри на то что костя сказал тебе не обязательно покупать платье сегодня Можем еще повыбирать. Или вечером с тобой смотаемся по салонам после твоей учебы. Мне вообще не напряжно. Всегда мечтал быть почетной подружкой невесты. Нет, качаю головой, не отрывая взгляда от коробки. Хочу это, оно идеальное. Да уж, повезло, Чернова с невестой. Ухмыляется огнев, качая головой. Пришла, первая померила и тут же купила. Лерк-пионерка, да ты прям вымирающий вид. Улыбаюсь в ответ на его слова и тянусь к сумочке за карточкой, которую оставил мне Костя. Но Руслан останавливает меня рукой. — Не, платье я сама плачу, Пусть это будет мой подарок личной невесте. — Да вы что, не нужно... Растерянно смотрю на мужчину, когда он тянется к заднему карману брюк, доставая оттуда бумажник. — Как-то неудобно. Костя ведь специально мне карточку оставил. — Да не паникуй ты! — отмахивается. — Костя не обидится. Достав кредитку, Руслан проводит ей по терминалу, и мой взгляд машинально падает на его бумажник. внутри которого я вижу старую потертую фотографию. Точнее, только половину, потому что фото разорвано вдоль. На половинке, которая осталась у мужчины, изображена молодая женщина, даже скорее девушка, примерно моего возраста. Она стоит на ступеньках какого-то большого двухэтажного здания и улыбается. В голове у меня мелькает мысль, что, должно быть, эта женщина много значит для Огнева, раз он постоянно носит с собой ее фото. Только вот где оставшаяся часть снимка? Возможно, она осталась у этой девушки? Но я не решаюсь спросить. — Ну что, первый шаг на пути к замужней жизни сделан? Забрав из рук консультанта коробку с платьем, Руслан убирает бумажник обратно в карман брюк. И я тут же смущенно отвожу глаза, беспокоясь, чтобы мужчина не заметил, что я разглядывала фотографию. «Да разве это шаг?» — улыбаюсь, шагая вслед за Огневым к машине. «Всего лишь платье». «Ну, не скажи! Платье!» «Это же самое важное для невесты!» — ухмыляется. «Даже важнее жениха!» «Эх, Лерка, ну ты точно пионерка! Совсем в свадебных делах не разбираешься!» Доезжаем до университета мы, к счастью, быстро и без пробок. Но времени все равно остается впритык. И поэтому на подъезде я уже начинаю заметно нервничать, то и дело, бросая взгляд на наручные часы. «Пять минут до начала занятий. Мне еще нужно успеть сдать вещи в гардероб и добежать до нужной аудитории. А я даже не знаю, на каком этаже у меня лекция, потому что на этом предмете я еще не была». Все, давай, Лер, беги!» Притормозив прямо напротив крыльца, Руслан распахивает дверь машины. А то ты уже и вся. Я платье закину сейчас к вам домой, а вечером буду ждать тебя на стоянке возле института. Хорошо, киваю в попыхах, выбираясь из салона. Спасибо большое, до свидания. Закрываю дверь, и машина тут же срывается с места. А я торопливо взбегаю по ступенькам крыльца, спеша на занятия. Но неожиданно кто-то хватает меня сзади за запястье и так резко разворачивает к себе, что мне едва удается устоять на ногах. Качаясь, ловлю равновесие и поднимаю голову вверх на человека, схватившего меня за руку. В этот же момент мое сердце делает рывок и подскакивает к самому горлу, потому что прямо перед собой я вижу Ольгу. Она выглядит сейчас совсем не так, как обычно. На лице минимум макияжа, волосы собраны в небрежный хвост, из которого торчат выбившиеся пряди. Глаза женщины красные из залопнувших сосудов, как будто она несколько суток провела без сна. Ее Ежись от ветра, Стрельникова сильнее запахивает на себе куртку, бросая на меня уничтожающий взгляд. «А я смотрю, ты быстро освоилась, а, Лера?» Брезгливо осматривает меня с ног до головы. Так, словно рядом с ней мусор. «Молодец, девочка, далеко пойдешь. Вот смотри, и по головам уже ходить научилась». От слов Ольги мне становится тошно. Во рту собирается горечь, которую хочется сглотнуть или выплюнуть. Я знаю, что она имеет в виду, что это я виновата в том, что Костя уволил ее с работы и разорвал с ней все контакты. И несмотря на то, что я понимаю, что совершенно здесь ни при чем, и Стрельникова сама загнала себя в эту ситуацию, Мне все равно хочется оправдаться, потому что где-то глубоко внутри меня сидит маленький червячок вины, который грызет меня изнутри с того самого благотворительного вечера, когда я рассказала Косте о всех Ольгиных кознях. Послушайте, Ольга, начинаю осторожно, потому что, судя по внешнему виду женщины, Она явно не в себе. Мне правда очень жаль, что так вышло. И я не просила Костю вас увольнять. «Слушай, ты так искусно притворяешься невинной овечкой!» Перебивает меня и, склонив голову в бок, изучающе всматривается в мое лицо. «Я просто поражаюсь тебе, честно, в хорошем смысле этого слова». Так круто изображала из себя страдалицу после похорон родителей. Ну, сейчас-то уже можешь выйти из образа. Я ведь тебе теперь не конкурентка. Непонимающе смотрю на женщину. Она ухмыляется, разглядывая меня с нескрываемым презрением. Так что у меня не остается никаких сомнений в том, что она действительно верит в то, что говорит. «Вы... вы с ума сошли?» выдавливаю, пятясь от нее на несколько шагов. «Вы действительно думаете, что такими вещами можно шутить? Погибли мои родители, и я сама получила травмы головы и бедра. Для чего мне нужно инсценировать потерю памяти? Вы ненормальная?» На последних словах срываюсь на крик, на который тут же обращают внимание проходящие мимо студенты. Но мне плевать. Впервые за все это время плевать, что кто-то будет смотреть на меня и что-то там думать. В горле застревает комок, и из глаз самопроизвольно хлещут слезы, которые я судорожно стираю рукавом куртки. «О, так ты что, правда ничего не помнишь?» Заинтересованно меня разглядывая, Стрельникова расплывается в слащавой улыбке. «Слушай, а так даже интереснее. Значит, ты у нас и вправду жертва? Ну, тогда я очень советую тебе повнимательнее приглядеться к своему женишку». Он, деточка, не такой идеальный, как тебе кажется. «Что вы имеете в виду?» Спрашиваю, чувствуя, как сердце лихорадочно стучит по ребрам. «Хочешь, чтобы я сама тебе об этом рассказала?» Округляет глаза. «С ума сошла! Чтобы твой костик свернул мне шею? Нет, детка!» Придется самой вспомнить. «Я не могу», — выдавливаю из себя, из последних сил борясь с истерикой. «Не получается». «Ох, бедная-бедная сиротка! Ну, я даже не знаю. Но разве что вот эта вещица что-то тебе подскажет». Засунув руку в карман куртки, Ольга достает оттуда кулон в виде маленького ангелочка на тонкой золотой цепочке и, пользуясь моим замешательством, вкладывает его мне в руку. «Сделала все, что смогла, малыш!» — улыбается, разворачиваясь ко мне спиной. «Дальше уже твоя забота!» Подмигнув напоследок, женщина удаляется, оставляя меня одну. Растерянно смотрю на кулон, не понимая, что это все может значить. Он очень красивый, с маленькими изумрудами на крылышках у ангелочка, но совершенно для меня посторонний. Чувствуя резкий упадок сил, разочарованно выдыхаю и сжимаю кулон в руках. И в этот самый момент все перед моими глазами темнеет. И сознание прошибает яркая вспышка, которая, как и обещал доктор, в один момент ставит все в моей голове на свои места».